Глава 7. Портфолио и другие документы. Отнеситесь к созданию портфолио со всей серьезностью. Красиво оформите его. Портфолио должно демонстрировать ваши умения, таланты и свежие идеи. Именно по нему у работодателя сформируется первое впечатление о качестве вашей работы. Именно портфолио дает вам шанс при первой же встрече показать будущему начальнику или заказчику собственную оригинальность, вкус, стиль и подход к работе. Между прочим, в Латвийской Академии Художеств создание красивого портфолио является одним из курсовых проектов при обучении дизайну среды. Если вы только окончили вуз или курсы, комплектуйте портфолио из ваших учебных работ. Хорошо, если вы задумывались о будущем еще в годы студенчества, доводили до ума все свои проекты, тщательно их оформляли и бережно хранили. Не переживайте, если их не так уж много. Не нужно никого обманывать. Работодатель будет знать, что вы только что окончили учебное заведение и опыта у вас нет или не очень много. Выбирайте только самые лучшие и сильные свои работы. Портфолио должно показывать ваш максимально высокий уровень. Отдавайте предпочтение тем проектам, которые напрямую связаны с интерьерами. Не увлекайтесь демонстрацией логотипов, открыток, натюрмортов, акварелью и прочими работами, которые скопились у вас за время обучения. Делать упор, конечно, нужно либо на реализованные объекты, либо на хорошие 3D. Если первых нет или мало, сосредоточьтесь на иллюстрациях. И фотореалистичные интерьеры, и акварельные или карандашные эскизы наверняка произведут впечатление на работодателя или заказчика, конечно, если это хорошие эскизы. Это первое и самое важное правило хорошего портфолио. Лучше меньше, да лучше. Внимательно пересмотрите все материалы. Возможно, что-то нужно доработать или переделать, а что-то без сожаления отложить в сторону. Можно сделать один или несколько проектов специально для портфолио, самостоятельно придумав себе з а д а н и е заказчика, б ю д ж е т и ограничения. Или просто воплотив свои представления об идеальном интерьере в том или ином стиле. Сделайте полный дизайн-проект для воображаемого заказчика, включая и чертежи, и эскизы, и визуализации, и прочие визуальные материалы, в зависимости от того, чем вы владеете лучше всего и какие навыки готовы продемонстрировать. Очень важно правильно разместить свои работы. Сначала лучшие, важные, значительные. В идеале в начале портфолио должны находиться именно реализованные объекты. Постоянно работайте над своим портфолио. Квалификация ваша будет расти. Со временем появятся реальные дизайн-проекты, сделанные для настоящих работодателей или заказчиков. Вносите в портфолио свои новые работы, пересматривайте старые, обновляйте не только содержание, но и оформление, дизайн, верстку, переплет, качество бумаги, печати и так далее. Все должно быть на высочайшем уровне. Потратьте на это время, будьте уверены, это окупится. Цитата Виталия Лихова, дизайн-студия SM Home. «Дизайнер создает идеи, а не занимается воплощением идей. Дизайнер должен создать идею, которая может быть физически реализована, но не обязан ее реализовывать». Поэтому, если передо мной будет два потенциальных претендента на должность дизайнера, у одного из которых только серенькие скучные фото, а у другого прекрасные визуализации ч е р т е ж и и наброски, я возьму последнего. Как реализовать, я знаю и сделаю это. А вот проверить, что кроме скучных фотографий человек может еще фонтанировать прекрасными идеями, я не смогу, доказательства не будет. Резюме или CV д е м о н с т р и р у е т потенциальному работодателю ваше образование, опыт работы и ваши навыки. Это документ с достаточно жесткой формой, своими канонами и правилами составления. Есть несколько полезных книг на эту тему, в сети также много информации на этот счет. Поищите и почитайте. Я же ограничусь несколькими соображениями. Мнение специалистов р а с х о д я т с я по вопросу, стоит ли указывать в резюме опыт работы, который не имеет отношения к текущей специальности. Многие студенты подрабатывали в учебные годы официантами, уборщиками, секретарями, а для кого-то дизайн и вовсе не первая профессия. Казалось бы, эта информация совершенно лишняя для будущих работодателей начинающего дизайнера. Однако иногда ваши п р е д ы д у щ а я с п е ц и а л ь н о с т ь или опыт работы могут оказаться подспорьем в работе и большим плюсом. К примеру, студия дизайна специализируется на интерьерах ресторанов, а вы успели поработать где-то официантом. Значит, у вас есть какое-то представление о ресторанном бизнесе, об организации труда и санитарных нормах, что может рассматриваться как плюс. Поэтому я за то, чтобы указывать весь предыдущий опыт работы в вашем резюме. С другой стороны, если вы ищете не работодателя, а клиента, такие подробности могут оказаться излишними. Не стоит указывать в резюме адрес электронной почты, которым вы пользуетесь для переписки с друзьями. Самое простое и солидное – имейл, содержащий ваше имя и фамилию. Пусть вы начинающий дизайнер, и у вас есть адрес пупсик28, собачка, что-то там, ру, но если вы серьезно относитесь к себе, своей работе и своим клиентам, то имеет смысл потратить две минуты на регистрацию нового почтового ящика. Когда я работала в одном из архитектурных бюро Риги, нам пришло CV от девушки с каким-то несерьезным почтовым ящиком. Я не хочу сказать, что это б ы л о п р и ч и н о й почему ей даже не позвонили. Конечно, нет. Если бы был нужен работник, у нее была бы соответствующая квалификация. Может, это и не имело бы значения. но со стороны моего шефа и главного менеджера прозвучали ироничные комментарии по поводу ее электронного адреса. Резюме пишется в сухом официальном стиле, без лишних эмоций, поэтому избегайте восклицательных знаков, многоточий и тем более смайликов. А вот в мотивационном письме эмоции более уместны. Оно демонстрирует работодателю скорее ваши личные качества. Впрочем, не переборщите. Мотивационное письмо должно характеризовать вас как личность. Подчеркните свои сильные стороны, но при этом старайтесь избегать заезженных фраз и штампов типа «коммуникабельность» и «быстрая обучаемость». Пишите корректно и вежливо, но от сердца. Самые искренние письма обычно запоминаются больше всего. Внимательно проверьте орфографию и пунктуацию в подготовленных материалах и документах. Потом попросите нескольких друзей, которые хорошо владеют языком, проверить. А затем снова проверьте самостоятельно. Многие люди трепетно относятся к грамматическим ошибкам, и такая мелочь может сыграть против вас. Оформите портфолио, резюме и мотивационное письмо тщательно и аккуратно, желательно в одном стиле, используя один шрифт и размер текста, одинаковую разметку, поля и элементы оформления. Хочу отметить еще одно. Я всегда за то, чтобы в резюме и мотивационном письме было сразу обозначено, на какой гонорар или на какую должность и зарплату вы претендуете. Очень часто я слышу от коллег истории о том, как они приглашают на собеседование молодого и энергичного соискателя сразу после института, а он просит такую зарплату, что впору платить человеку с д е с я т и л е т н и м стажем работы. Если вы сразу в резюме укажете уровень своих притязаний, сэкономите и свое время, и время работодателя или клиента. А о том, на что собственно вы можете претендовать, мы поговорим чуть позже в главе 9.